Пункт пятый. Размышления о понятии пространства. Мы живем во Вселенной, которая определяется фундаментальными физическими силами. Перечислим их. Сильные и слабые ядерные силы, электромагнитные силы, специфические внутри- и межмолекулярные силы и гравитационная сила. Работа нашего разума позволяет нам узнавать в невероятной информационной лавине самолет, траву, северное сияние, соседскую кошку, запах хвои в сосновой роще. Эти образы являются собой результат анализа интерференции между различными силовыми полями. Способность мозга считывать и интерпретировать поток информации поддерживает наше существование в среде, состоящей из супа элементарных частиц волн и их микро- и макроконфигураций. Эти интерпретации создают для нас наш прекрасный мир. Что касается пространства музыки, то оно генерируется разными уровнями тональной неустойчивости. Мы ощущаем это пространство как поле тональной гравитации. Звуковое подражание физической силе притяжения является главным источником пространственности в музыке. Именно тональное силовое поле дает целостность нашим любимым мелодиям. Умелые композиторы используют феноменальную тональную гравитацию для создания мелодий и гармоний. Это как бы волшебная имитация привычной для нас силы земного притяжения объясняет, почему музыка могла проникнуть и обосноваться на ценнейшем субстрате мозга, созданном эволюцией для жизненно необходимой способности ориентироваться в трехмерном пространстве. С философской точки зрения гипотеза супрамодальности предполагает, что человеческий мозг считывает и интерпретирует мелодическую информацию в музыкальные образы, посредством улавливания мелодических частиц элементов восприятия того же рода в контексте тональной гравитации. Именно поэтому мы отличаем мелодию от речи. Для композиторов феноменальная сила гравитации служит инструментом для создания музыкальных композиций, каждая из которых является собой звучащую форму времени, или, говоря словами Алексея Алексеевича Ухтомского, «тональный хронотоп». Для слушателей музыкальные образы времени воссоздаются на основе личных чувств воспоминаний и потребностей души.